И снова Москва. Решила спустя долгое время пойти к себе, во двор на поварской. Вот просто решила, и все. Раньше не тянула. А однажды захотелось почему-то как-то по-особенному закончить один важный для меня день. Погода была волшебная, снег падал с неба такой, но как бы вам объяснить, Как если бы вдруг случился июнь, и сверху повалились бы одуванчиковые головки, и не по отдельному парашютику, а целиковые. Двор мой стоял торжественный, словно знал, что я приду, и готовился заранее. Толстого почти не было видно под сугробом. И что странно, раньше он представлялся мне огромным, а сейчас сидел невзрачный такой старикан, вполне человеческого роста, ну, ладно, чуть больше, но совсем не гигант, как когда-то в детстве мне представлялось. Вечерний двор казался какой-то неуклюжей театральной декорацией. Фонари загадочно освещали его с улицы, свет отражался от снега, и было ощущение, что весь двор светится изнутри, из-под снега. Я вдруг представила, что в это мгновение перенеслась на много-много лет назад. Бывает же такой прием в кино — И вот увидела прабабу Полю со своими товарками у входа в подвал. Сидят они, значит, как всегда. Обсуждают что-то важное и значительное. Видимо, давление. Тарас — дворник наш. Снег чистит у катка. В середине двора шкаток зимами был. А на катке кругами и чуть неловко скользят парами бабушка, литка моя с Борисом-дедом, брат ее Ороша со своей бледной и чахлой Валентиной. А бувщик дяди Миша с представительной соседкой Сусанной Николаевной, даже молодые мамы с папой, все в одном времени и приблизительно одного возраста. Какие-то счастливые, как на параде, разгреченные, пышут паром, смеются и слезгом разгоняются, оставляя на льду белые искрящиеся следы. А потом еще круг по катку, и уже какие-то незнакомые улыбающиеся пары, чужие лица, видимо, те, кто когда-то здесь тоже жил. Все наворачивают и наворачивают круги, все быстрее и увереннее, но мимо, мимо, мимо. У кого-то из окна звучит музыка, какая я почти не слышу, но угадываю, и она очень подходит этому водовороту. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца — пламенный мотор». Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Бросая ввысь свой аппарат послушный или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Наш острый взгляд пронзает каждый атом. Наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам, на каждый ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ. Торжественно звучат трубы, настороженно бьют барабаны, но все равно ощущение совершенно живое и теплое, несмотря на холод и снег. Как рада, что сходила именно в это место и именно в это время. Ненадолго вернулась в прошлое.